На этот раз он удивил собравшихся, начав раздавать перевязанные лентой свертки. Гаэль получила свое первое колечко, Жак — часы, Верена, приехавшая в рефрэ, чтобы поработать кашемировую шаль, Франк — бронзовую статуэтку, Жанна — гвардиновый плащ на шестяной подкладке, Жозеф — радиоприемник последней модели. Бланш получила подарок последний. гравюру, сделанную в Пизе в семнадцатом веке. На рисунке был изображен самый знаменитый жеребец из конюшен Медичи в шокирующей позе. Он стоял дыбом в половом возбуждении с развивающейся гривой. На его подковах можно было разглядеть герб хозяина. Эрик следил за реакцией Бланш. Она побледнела и довольно долго разглядывала этот жестокий подарок. Подняла голову и мягко сказала мужу, — Уверена, что его звали Люцифером. — Вы угадали. Бланш прижала подарок груди и при всех поцеловала Эрика в щеку. Так она обычно целовала Гаэль. Убежала к себе, причесалась, подновила грим и вернулась, прыгая по ступенькам. Общество уже собралось в гостиной. Гаэль бросилась к матери и обняла ее. Франк рассказывал о своих поездках. Он заседал в Европейском совете, представляя Англию, в Международной комиссии по культурному обмену, и каждый месяц проводил несколько дней в Страсбурге, штаб-квартире этой организации, а также в столице государств-членов. Франк говорил о бесполезности составляемых им докладов, встреч, в которых он участвовал, опросов и обследований. Это в очередной раз убедило Эрика, что он был прав, решив никогда не занимать официальных постов. «Почему ты тратишь время на эту чепуху? А, мне приятно выступать от имени страны, в которой я не родился, говорить бог знает о чем и рекомендовать неправильные решения проблем, высценных из пальца. Кстати, на прошлой неделе я встретил Пьера и Алис в опере. У них был вид влюбленных, они даже не заметили, как фальшивили певцы». Жак в этот момент играл в «Белот» с сестрой. Он быстро взглянул на бланш и во второй раз за этот вечер отметил, что она побледнела. «Не велит ли мадам подать шоколад? Скоро полночь. Колокол зовет к мессе», — сказала Жанна. Она одна услышала колокольный звон. Церковь была полна прихожан. В первом ряду справа на своей скамье сидели люди из замка Эрик, Бланш, Жак, Гаэль, Жанна и Жозеф. Верена и Франк устали с дороги и остались в Рифре. В эту ночь всегда служили три мессы разной продолжительности. Только семья владельца имения, монахини и дремлющие старушки оставались в церкви до конца. Большинство прихожан присутствовало на первой большой мессе с органом и пением, Куда меньше народа было на ночной мессе, которую служил Кюре, пока прибывший из семинарии аббат причащал верующих, с третьей мессы уходили даже харисты а потому Жак, как в детстве, звонил в колокольчик, возвещая о возношении даров». Большая месса начиналась с торжественным шествием от алтаря к яслям. Высковую куклу младенца Иисуса возлагали на солому, над яслями стояли Иосиф и Мария из крашеного гипса, выщербленного и облупившегося. Тем временем жена учителя и детский хор отрабатывали свое вознаграждение. Приход платил его из пожертвований, собранных церковью, в день всех святых. Некоторые прихожане подпевали хору. После причастия люди потихоньку, чтобы не мешать кюре, служившему вторую мессу, покидали церковь и ждали знакомых на паперти. Они желали друг другу счастливого Рождества и отправлялись по домам, чаще всего пешком. Гаэль стояла на коленях перед алтарем, ожидая причастия, и украдкой показывала язык своему школьному товарищу, державшему праздничную дароносицу, а он ей подмигивал. Бланш взяла дочку за руку, чтобы она утихомирилась. Затем мать и дочь, опустив глаза, вернулись на свои места. Прихожане, видевшие их во время места только со спины, тем временем их разглядывали. Ко всеобщему удивлению, Эрик не подошел к причастию. Аббат посчитал это рассеянностью, подождал какое-то время топчас у алтаря, и от смущения чуть не упал, но вовремя схватился за мальчика служку — Тот уже собирался домой и подошел к алтарю, чтобы поставить поднос, над которым причащающиеся вкушали обладки. Семья вернулась в Рифре около трех часов ночи. Бланш раздражала молчание Эрика, и она заговорила о Кюре. Она находила его искренним и огорчалась из-за его чрезмерной худобы. «Эти молодые священники слишком увлекаются умерщвлением плоти». Им должно бы хватать духовной жизни. Эрик, шедший впереди, промолчал. Жак учил Гаэль, как отличить большую имведицу от малой. Девочка скакала вокруг него. Жанна и Жозеф немного отстали. Они говорили о соседке. Ее не видели в церкви со дня внезапной смерти мужа. А вот сегодня ночью она молилась рядом с ними. Небо очистилось от облаков. Дорога была хорошо видна. В гостиной Франк с Вереной пили горячий шоколад. — Мы всю ночь болтали и греясь у камина, — объявил Франк. — Мы поддерживали огонь. Какое это дерево, Жозеф? — Яблоня, сударь. Она будет давать тепло весь день. Эрик пожелал всем счастливого Рождества и удалился в свою спальню. Жак вернулся в Балио. Уснуть он не мог и принялся читать книгу о примитивном искусстве. Бланш подождала, пока все не ушли спать, разложила у камина подарки, на каждом было написано имя, и просидела в гостиной до утра, наблюдая, как затухает огонь в камине, как раскаленные угли становятся серыми и превращаются в пепел. Агаэль спала и видела сны. На Кубе шла конференция трех континентов. Это вызвало в западной прессе большой интерес, смешанный с беспокойством. Студенты Института Восточных Языков считали, что конференция касается их непосредственно, так как в ней участвовали почти все страны, язык и культуру которых они изучали. К тому же многие преподаватели уехали в Гавану в качестве переводчиков. Некоторые из них, по мнению студентов, были агентами секретных служб, так или иначе занятия шли вяло. Профессор Павгорин позвонил Пьеру поздним вечером и сказал, что его друг, англичанин, сэр Джайофри Граб, бывший офицер индийской армии и друг Глаб Паши, приехал в Париж. Это был уникальный случай. Знакомство с одним из лучших специалистов по Ближнему Востоку, прожившим в Стамбуле весь период между двумя мировыми войнами, Граб был главой британской разведки во всей этой стратегической зоне.